Лекция 60. п е т р Великий. Его наружность, привычки, образ жизни и мыслей, характер. п е т р Великий по своему духовному складу был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их. Пётр был великан.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 В мономаховой шапке, нахлобученной на самые глаза, о п у щ е н н ы е вниз и ни на кого не с м о т р е в ш и е сидел мертвенная статуя на своем серебряном кресле под образами. Рядом с ним на таком же кресле и в другой мономаховой шапке, сооруженной по случаю двоицария, п ё т р смотрел на всех живо и самоуверенно, и ему не сиделось на месте.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 В Сардамской цирюльне по этим приметам, услужливо сообщенным земляками из Москвы, сразу узнали русского царя в плотнике из Москви, о пришедшим п о б р и т ь с Непривычка следить за собой и сдерживать себя сообщала его большим блуждающим глазам резкое, иногда даже дикое выражение, вызывавшее невольную дрожь в слабонервном человеке. Чаще всего встречаются два портрета Петра –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 р а с с т р а и в а л а такую беседу. Никакого ехидства, выходок, колкости, а тем паче ссоры брани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляя пить штраф, опорожнить бокала три вина или одного орла, большой ковш, чтобы лишнего не врал и не задирал.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 Петру п о н р а в и л о с ь з в у ч а в ш е й горькой правдой откровенность моряка, но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак!» — заметил ему Петр с у смешкой, треснув его по голове, — этого при всех не говорят. Привыкнув поступать во всем прямо и просто, он и от других прежде всего требовал дела, прямоты и откровенности, и терпеть не мог уверток. не плюев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 «Закуси» — это родная, не итальянская пища. Но добрый по природе как человек, Петр был груб как царь, не привыкший уважать человека ни в себе, ни в других. Среда нам уже знакомая, в которой он вырос и не могла воспитать в нем этого уважения. Природный ум, л е т а приобретенное положение прикрывали потом эту прореху молодости.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 Пока Екатерина не успокаивала расходившегося царя, не укладывала его и не давала ему выспаться, все сидели по местам, пили и скучали. Заключение нештатского мира праздновалось семидневным маскарадом. п ё т р был вне себя от радости, что кончил бесконечную войну и, забывая свои годы и недуги, пел песни, плясал по столам. Торжество совершалось в здании сената.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 Пила, плясала целую неделю, и все были рады-радеженьки, когда дотянули служебное веселье до указанного срока. Эти официальные празднества были тяжелы, утомительны, но еще хуже были увеселения, тоже штатные и непристойные до цинизма. Трудно сказать, что было причиной этого: потребность ли в грязном рассее не после ч е р н о й работы или не привычка обдумывать свои поступки. п е т р старался облечь свой разгул с сотрудниками в канцелярские формы, сделать его постоянным учреждением. Так в о з н и к л а коллегия пьянства или сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор. Он состоял под председательством набольшего шута, носившего титул князя папы или всешумнейшего и всешутейшего патриарха Московского, к о у й с к о г о и всея Яузы. При н м был конклав, двенадцать кардиналов, отъявленных пьяницей обжор, с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов, носивших прозвище, к о т о р ы е никогда ни при каком цензурном уставе не появится в печати.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 Первейшей заповедью ордена было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. У собора, целью которого было славить Бахуса питьем непомерным, был свой порядок п ь я н о д е й с и я служение Бахусу и ч е с н а г а о б х о ж д е н и я с крепкими напитками, своеоблачение... м о л и т в а с л о в и я и песнопения, были даже в с е ш у т е й ш е й матери архирейши и игуменьи. Как в древней церкви спрашивали крещаемого «веруешь ли?», так в этом соборе новопринимаемому члену давали вопрос «пиешь ли?». Трезвых грешников отлучали от всех кабаков в государстве. Инако Мудрствующих еретиков-пьяноборцев предавали анафеме. Одним словом, это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, о казавшаяся набожным людям пагубой души, как бы вероотступлением, п р о т и в л е н и е коему путь к венцу мученическому.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 обязаны были угощать их и платить за славление. Пили при этом страшно, замечает современный наблюдатель. Или бывало, на первые недели Великого Поста его всешутейшество со своим собором устроит покаянную процессию в назидании верующим, выйдут на ослах и валах или в санях, запряженных свиньями, медведями и козлами, вывороченных полушубках.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 Потом с посохом в руке владыка опустился в пляс. Один только из присутствовавших на обеде, да и то иноземный посол, не вынес зрелище этой у д у р и и ушел от православных шутов. Иноземные наблюдатели готовы были видеть в этих безобразиях политическую даже... Народовоспитательную тенденцию, направленную будто бы против русской церковной иерархии и даже самой церкви, а также против порока пьянства, ц а р д и старался сделать смешным то, к чему хотел ослабить п р и в я з а н н о с т и и уважение, доставляя народу случай позабавиться, пьяная компания приучала его соединять с отвращением грязному разгулу презрения к предрассудкам.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 откуда ни попало, ни щадя ни преданий старины, ни народного чувства, ни собственного достоинства, как дети в играх пародируют слова, отношения, даже гримасы взрослых, вовсе не думая их осуждать или будировать. В пародии церковных обрядов глумились не над церковью, даже не над церковной иерархией, как учреждениям, просто срывали досаду на класс, среди которого видели много досадных людей.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 формат которого напоминал пьяные к о л л е г и Евангелия. Здесь не тонкий или лукавый противоцерковный расчет политиков, а просто г р у б о е чувства властных гуляк, вскрывавшие общий факт, глубокий упадок церковного авторитета. При господстве монашества, у н и з и в ш и м более духовенство, Дело ц е р к о в н о п а с т о р с к о г о воспитания нравственного чувства в народе превратилось в полицию совести. Но Петр от природы не был лишен средств создать себе более приличные развлечения. Он, несомненно, был одарен здоровым чувством изящного, тратил много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 прямой диковины, как называл его сам Петр, сманивший его у французского двора за громадное жалование. Построенный этим архитектором Петерговский дворец Монплизир со своим кабинетом, украшенным превосходной резной работой с видом на море и тенистыми садами, вызывал заслуженные похвалы от посещавших его иностранцев. Правда, незаметно, чтобы Петр был любителем классического стиля. Он искал в искусстве лишь средства для поддержания легкого, бодрого расположения духа. Упомянутый его Петерговский дворец украшен был превосходными фламандскими картинами, изображавшими сельские и морские сцены, б о л ь ш е й частью забавные. Привыкнув жить кое-как в черной работе,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 В их побуждении и отношении, притом, смягчают в п е ч а т л е н и я их нетрезвые и беспорядочные обстановки. Сквозь табачный дым и звон стаканов пробивается политическая мысль, освещающая этих дельцов с другой, более привлекательной стороны. Раз в 1722 году, в веселую минуту под влиянием стаканов венгерского, Петр Разговорился с окружавшими его иностранцами о тяжелых первых годах своей деятельности, когда ему приходилось разом заводить регулярное войско и флот, насаждать в своем праздном, грубом народе н а у к и чувство храбрости, верности, чести, что сначала все это стоило ему страшных трудов. Но это теперь, слава Богу, миновало, и он может быть спокойнее, что надо о б н много трудиться, чтобы хорошо узнать народ, которым управляешь.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 Значит, к концу шведской войны Петр и его сотрудники сознавали, что достигнутые военные успехи и исполненные реформы еще не завершают их дело, и х занимал вопрос, что предстоит еще сделать. т а т и щ е в своей истории российской передает рассказ об одной застольной беседе, слышанной, очевидно, от собеседников.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 Ты гораздо больше пользу государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят якобы, каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что умные г о с у д а р ь умеют и умных советников выбирать и верность их наблюдать. потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить. Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав долгорукого, сказал, «Благи рабе верный, в м а л е был, если мне верен, над многими тебя поставлю». Меньшикову и другим сие весьма было прискорбно, — так заканчивает свой рассказ Статищев, — и они всеми мерами усиливались озлобить его государю. Но ничего не успели. Петр прожил свой век в постоянной напряженной физической деятельности, вечно вращаясь в потоке внешних впечатлений.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 составляющих необходимый материал политического воспитания, и в Петре вырастал правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суждения и нравственной н е у с т о й ч и в о с т ь при гениальных способностях и обширных технических познаниях резко бросались в глаза и заграничным наблюдателем двадца пяти л е т н е г о Петра, и им казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя. С детства плохо направленный нравственно и рано испорченный физически, невероятно грубый по воспитанию и образу жизни и бесчеловечный по ужасным обстоятельствам молодости, он при этом был полон энергии, чуток и наблюдателен по природе.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 навязать народу, недостающий ему благо, и, следовательно, верил в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые берега. Потому, р а д е я о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил людские средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости. Петр был честный и искренний человек, строгий и взыскательный к себе,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 всего лучше понимавший экономические интересы, всего более чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были его предшественники, цари старой и новой династии, но те были хозяева сидние, белоручки, привыкшие хозяйничать чужими руками. А из Петра вышел подвижной хозяин чернорабочий, самоучка, царь, Мастеровой.